Глава двадцать четвертая. Я сижу в кафе прямо напротив отеля. Мой столик стоит у самого окна, так что мне прекрасно виден вход в Ридженси Грант. Уже смеркается, резкие тени падают на фасад отеля, а алые ступени в другой оттенок красного, ближе к цвету запекшейся крови. Очень скоро зажгутся кованые газовые фонари, и их огоньки ярко засияют в темноте, которая постепенно сменяет сумерки. На столике передо мной стоит металлический чайник, из тех, у которых струя из носика вечно льется кое-как и куда попало. Я предпочитаю таким бабушкин фарфор, но привередничать не приходится. Я потратился еще и на свежеиспеченный кекс с отрубями и изюмом, который я разрезала на четыре части, но так нервничаю, что не могу заставить себя проглотить ни кусочка. Несколько минут назад мистер Престон вышел из вращающихся дверей и занял свое место на подиуме Швейцара. Потом вытащил из кармана телефон и сделал звонок. Разговаривал он недолго, совсем недолго. Я вижу, как он устремляет взгляд через улицу, на это самое окно. Скорее всего, он не может разглядеть меня в сгущающихся сумерках, но знает, что я тут. А я знаю, что он там. Это приятно. У меня вибрирует телефон. Это сообщение от Шарлотты. Смайлик в виде поднятого большого пальца. Мы заранее условились, что это будет знак, означающий «все идет по плану». Следом приходит еще одно сообщение «ждите там, где вы есть». Я отправляю в ответ точно такой же смайлик с поднятым большим пальцем, хотя вовсе себя так не чувствую. Мои ощущения сейчас совершенно однозначно выражаются смайликом с опущенным большим пальцем, и мое настроение исправится только тогда, когда я увижу на кольце какое-то движение, какой-то знак, Помимо Смайлика, что наш план действительно работает. А пока что ничего из этого я не вижу. Сейчас 5.59 вечера. Пора. Я обхватываю напряженными ладонями кружку, хотя она уже успела остыть и не слишком согревает. Со своему местом нехорошо виден экран телевизора справа от моего столика. Звук отключен, но телевизор, как всегда, настроен на круглосуточный новостной канал. Молодой полицейский, которым я узнаю коллегу-детектива Старк, готовится выступать на пресс-конференции. Он что-то зачитывает с листка бумаги, лежащего перед ним. Внизу экрана мелькает бегущая строка, что арест был произведен в связи со смертью мистера Блэка в понедельник в отеле Ридженси Грант, которая, как уже подтвердила полиция, была убийством. На фотографии обвиняемая Молли Грей, горничная отеля. Она арестована за убийство первой степени незаконное хранение оружия и наркотиков. Я делаю глоток чая и едва не захлебываюсь, увидев на экране собственное лицо. Это фотография, которая была сделана, когда я устраивалась на работу для моего досье в отделе кадров. На ней я не улыбаюсь, но, по крайней мере, выгляжу профессионально. На мне моя форма. Она чистая, свежевыглаженная. Строка внизу продолжает бежать. В настоящее время выпущена под залог. По всем дальнейшим вопросам, просьба обращаться... Тут я отвлекаюсь на резкий визг тормозов за окном. На той стороне улицы, прямо напротив отеля, останавливаются четыре черные полицейские машины. Из них выскакивают несколько вооруженных полицейских и мчатся по ступеням. Мистер Престон вводит их внутрь. Вся сцена длится от силы несколько секунд. Затем из вращающихся дверей вновь появляется мистер Престон, а за ним следом мистер Сноу. Они обмениваются несколькими словами, после чего обращаются к гостям, застывшим на лестничной площадке, без сомнения убеждая их в том, что все в порядке, когда на самом деле все определенно совсем не в порядке. Наблюдая за всем этим издалека, я чувствую себя совершенно беспомощной. не остается лишь ждать и надеяться. И сделать один телефонный звонок. Один важный телефонный звонок. Пора. Это единственная часть плана, который я все это время держала в тайне. Я не хотела посвящать в нее никого. Ни мистера Престона с Шарлоттой, ни даже Хуана Мануэля. Все же есть вещи, которые знаю только я, и понять которые тоже могу только я, поскольку я пережила их. Я знаю, что значит одиночество. Такое одиночество, которое толкает тебя на неправильные поступки и вынуждает от отчаяния доверяться не тем людям. я открываю список контактов в моем телефоне и набираю номер «Жизели». В трубке звучит один гудок, второй, третий. И когда я уже начинаю думать, что она не ответит, «Алло?» «Добрый вечер, Жизель. Это Молли. Горничная Молли, ваш друг». «О, Господи, Молли! Я все время ждала, когда ты позвонишь. Я не видела тебя в отеле». «Я скучала по тебе. Все в порядке?» «У меня нет времени на обмен любезностями, и я полагаю, что это одна из тех ситуаций, когда абсолютно допустимо пренебречь правилами этикета. «Вы солгали мне», — говорю я. «Родни, ваш бойфренд. Ваш тайный бойфренд. Вы никогда мне об этом не говорили». В трубке повисает молчание. «Ох, Молли!» — произносит Жизель некоторое время спустя. «Мне очень жаль». Голос у нее слегка подрагивает, и я делаю вывод, что она на грани слез. «Я думала, мы были друзьями». «Мы и есть друзья», — отвечает она. От этих слов я испытываю боль, как от вонзившегося в кожу шипа. «Молли, я запуталась, я... я так запуталась», — говорит Жизель. Она уже откровенно плачет, и голос у нее покорный и испуганный. «Вы заставили меня переложить ваш пистолет», — говорю я. «Я знаю. Я не должна была втягивать тебя в свои проблемы. Мне было страшно, страшно, что полиция найдет его, и тогда все будет указывать на меня. Я была совершенно уверена, что тебя они никогда ни в чем не заподозрят». «Полицейские нашли ваш пистолет в моем пылесосе. Теперь все указывает на меня, Жизель. Меня арестовали по обвинению в куче вещей». Несколько минут назад об этом было объявлено официально. «О, Господи! Не может быть!» — говорит она. «Может. И происходит. Со мной. А я не убивала мистера Блэка». «Я знаю», — говорит она, — «но я его тоже не убивала, Молли! Клянусь!» «Я знаю», — говорю я. «Вы были в курсе, что Родни собирается подставить меня?» «Молли! Клянусь, я ни о чем не подозревала». и про то, что он заставлял тебя убирать номера после расфасовки тоже. Я узнала об этом только в понедельник утром, а до этого понятия об этом не имела. Помнишь, это-то его синяк под глазом. Это я ему врезала, когда он рассказал мне. Мы страшно поссорились. Я сказала ему, что это неправильно, что ты ни в чем не повинный, хороший человек, и что с людьми нельзя так поступать. Я швырнула в него сумочкой моли Я была просто в бешенстве. цепочку угодила ему прямо в глаз. Одна загадка разрешилась, но только одна. «Вы знали, что Родни и мистер Блэк были партнерами по незаконной деятельности?» — спрашиваю я. «Что они проворачивали в отеле незаконные операции?» Я слышу, как Жизель ерзает и шаркает. «Да», — произносит она наконец. «Я давно об этом узнала. Поэтому он и проводил так много времени в этом чертовом отеле. Но про тебя, про то, что Родни втянул тебя в свои грязные делишки, я до этой недели ничего даже не подозревала. Зная об этом, я бы положил этому конец, клянусь. И, честное слово, я не имею никакого отношения к убийству Чарльза. Да, мы с Родни часто шутили на тему того, что мы могли бы разом решить все свои проблемы и, наконец, открыто быть вместе, пристрелив моего мужа его босса одной и той же пулей. Мы даже планировали сбежать вместе. Подальше отсюда. Тут у меня в мозгу что-то щелкает. Маршрутная квитанция. Два билета в один конец. На Кайманы, говорю я. Да, на Кайманы. Поэтому я и просила Чарльза переписать ту недвижимость на мое имя. Я собиралась бросить его и сбежать, а на развод подать уже оттуда. Мы сродни хотели начать новую жизнь, с чистого листа. Только мы вдвоем. Но я никогда не думала, что... «Я никогда не подозревала, что родня окажется способен на...» Она умолкает. «Вас когда-нибудь предавали, Жизель?» Спрашиваю я. «Вам случалось полностью довериться человеку, который потом обманывал ваше доверие?» «Ты же знаешь, что да. Ты прекрасно это знаешь», — говорит она. «Мистер Блэк, он обманул ваше доверие». «Да», — говорит она. «Но он был не единственным». Родни тоже. Кажется, я большая специалистка по умению доверяться полным придуркам. «У нас с вами много общего», — говорю я. «Угу», — говорит Жизель. «Но я не такая, как они, Молли. Я не такая, как Родни и чарльз Совсем не такая». «Правда?» — спрашиваю я. «Моя бабушка говорила, если хочешь узнать, куда человек идет, не смотри на его рот, смотри на его ноги. До сих пор я этого не понимала. А еще она говорила, по плодам их узнаете их. «Какие плоды?» «Это означает, что я больше не стану принимать на веру ваши слова. Я не стану». «Молли, я сделала ошибку, вот и все. Я совершила грёбаную глупую ошибку, когда попросила тебя пробраться в номер и сделать за меня грязную работу. Пожалуйста, я не позволю, чтобы ты села за это в тюрьму». Им это с рук не сойдет. Голос у нее честный и искренний. Но могу ли я доверять тому, что слышу? Жизель, вы сейчас в отеле? В вашем номере? ага Принцесса, заточенная в башне. Молли, ты должна позволить мне помочь тебе. Я во всем признаюсь. Я расскажу полиции, что это был мой пистолет, а то, что я попросила тебя забрать его. Я даже расскажу им, что Родни с Чарльзом организовали наркокартель. Я добьюсь, чтобы с тебя сняли обвинения Я обещаю. Молли, ты единственный настоящий друг, который у меня когда-либо был. Я чувствую, как на глаза наворачиваются слезы. Я надеюсь, что это правда. Я очень на это надеюсь. Я надеюсь, что у ней нет гнильцы, что она просто жертва обстоятельств. Пора устроить ей проверку. «Жизель, вы должны меня выслушать». Только слушайте очень-очень внимательно, ладно?» «Ладно», — говорит она, хлюпая носом. «Вы можете улететь на Каймановые острова?» «Угу. У меня билеты с открытой датой. Я могу улететь, когда захочу. Ваш паспорт у вас на руках?» «Да». «Не контактируйте с Родни. Вы меня поняли?» «Но разве не надо дать ему знать, что...» «Ему наплевать на вас, Жизель. Неужели вы этого не видите?» Он вас тоже подставит при первой же возможности. Вы — всего лишь очередная пешка в его игре. В трубке слышится ее судорожное дыхание. Ох, Молли, как бы я хотела быть такой, как ты. Но я не такая. Совсем не такая. Ты сильная и честная и хорошая. Я не знаю, смогу ли я. Я не знаю, сумею ли я быть одна. Вы всегда были одна, Жизель. Плохая компания хуже, чем совсем никакой. «Дай угадаю, это твоя бабушка тебе так говорила?» «Да, это она, — говорю я. И она права. Как я могла влюбиться в мужчину, который оказался таким мерзким?» Подсказываю я. «Да, — соглашается она, — таким мерзким. Мерзость и зло ходят рука об руку. Одно порождает другое». родний и Чарльз», — говорит она. «Мерзкий и злой», — произношу я. «Жизель, у нас мало времени. Мне нужно, чтобы вы сделали так, как я скажу, и как можно скорее». «Ладно», — говорит она. «Я сделаю все, что ты попросишь, Молли. Я хочу, чтобы вы сложили все самое необходимое в одну сумку. Я хочу, чтобы вы спрятали свой паспорт и все деньги, которые у вас есть, поближе к сердцу. Я хочу, чтобы вы сбежали». Не через парадный вход отеля, а через черный. Прямо сейчас. Вы меня слышите? «Ну как же ты? Я не могу позволить, чтобы ты просто...» «Если вы мой друг, вы сделаете это ради меня. Я больше не одна. У меня есть друзья, настоящие друзья. Со мной все будет в порядке. Я прошу вас сделать так, как я говорю. Уходите, Жизель. Прямо сейчас. Бегите!» Она продолжает что-то говорить в трубку, но я не слушаю, потому что уже сказала все, что должна была сказать. Я знаю, что это невежливо, и не будь ситуация из ряда вон выходящей, совершенно точно не стала бы разговаривать с ней так резко и сухо. Ни слова больше не говоря, я даю отбой. Когда я вскидываю глаза от телефона, то вижу, что у моего столика стоит сотрудница кафе, неловко переминаясь с ноги на ногу. Такое поведение мне знакомо. Я сама именно так себя веду, когда дожидаюсь своей очереди заговорить. «Это вас там показывали?» — спрашивает она, кивая на экран телевизора. «И как мне ответить на этот вопрос?» «Честность — лучшая политика?» «Да, меня». Повисает пауза. Она переваривает эту информацию. «О, и, разумеется, я этого не делала. В смысле, не убивала мистера Блэка. Я не убийца. Вам совершенно не о чем беспокоиться. Я делаю глоток из своей кружки. Сотрудница кофейни напрягается и бочком пятится от моего столика. Спиной ко мне она поворачивается, лишь очутившись в безопасности за своей стойкой, и немедленно скрывается в кухне, где без сомнения бросается к начальству, которое скоро выйдет и будет смотреть на меня большими глазами. Я немедленно опознаю это выражение. Я пойму, что оно означает страх, потому что уже лучше понимаю все это. Тонкие сигналы, язык тела, который выражает эмоциональное состояние. Чем дольше живешь, тем большему учишься. Это самое начальство смирит меня взглядом с ног до головы и убедиться в том, что это действительно я, героиня сегодняшних новостей. И позвонит в полицию. Там скажут что-нибудь успокаивающее, посоветуют не волноваться, или заявят, что по телевизору что-нибудь напутали. Все будет хорошо, в конце концов. Я делаю глубокий вдох. Я наслаждаюсь еще одним успокаивающим глотком чая. Я жду и наблюдая за входом в отель. А потом, наконец, происходит то, чего я все это время ждала. Полицейские выходят через вращающиеся двери, а перед ними мужчина, родни. Рукаво его белой рубашки закатаны, открывая взгляду мускулистые предплечья и наручники на запястьях. Следом за ним идет детектив Старк. В руках у нее темно-синяя спортивная сумка, которую я немедленно опознаю. Молния приоткрыта, и даже отсюда я могу различить, что внутри вовсе не одежда и не личные принадлежности, а пакетики с белым порошком. Я беру аккуратную четвертинку кекса с отрубями и изюмом, Как здорово. Кекс совсем свежий. Разве не странно, что в этом кафе что-то пекут во второй половине дня? Кто бы мог подумать, что кому-то может захотеться кексов на ночь глядя? Вот подишь ты. Наверное, я не одна в этом мире такая странная. Люди — загадка, разгадать которую невозможно. Это правда, бабушка. Чистейшая правда. Кекс оказывается изумительным на вкус. Он тает во рту. Да чего же приятно что-то съесть? Это так по-человечески, так утешительно. Это что-то, что необходимо делать нам всем, чтобы жить, что-то, что объединяет всех людей на земле. Я ем, следовательно, я есть. Родни заталкивают на заднее сиденье одной из полицейских патрульных машин. Полицейские, которые несколько минут назад ворвались в отель, стоят на стражу у нижней ступеньки лестницы. Взволнованные гости толпятся на лестничной площадке, ища утешения и поддержки у швейцара. Детектив Старк поднимается по лестнице и что-то говорит мистеру Престону. Оба, как по команде, поворачиваются в мою сторону. В лучах заходящего вечернего солнца, которые бьют в окно кафе, они никак не могут меня видеть. Детектив Старк кивает в мою сторону почти незаметно, но, тем не менее, это кивок. Он адресован мне. Я совершенно в этом уверена. А вот в чем я не уверена, так это в том, что он означает этот маленький жест издалека. С попытками понять детектива Старк я уже столько раз попадала в просак что мне остается только гадать. Наверняка я все равно ничего утверждать не могу. Я никогда не увлекалась азартными играми. Главным образом потому, что деньги всегда доставались мне очень тяжело, а потерять их было легче легкого. Но если бы мне сейчас предложили сделать ставку, я сказала бы, что кивок детектива Старк имел определенное значение. И означал он вот что. Я была не права.